Болезнь к смерти. По представлению древних отцов, монах общежительного монастыря, имеющий больше денег или одежды, чем другие, не сподобится небесной радости. Так говорит святуинок далекого прошлого. Но и до сегодня Афонское благочестие хранит традиции наивысшей требовательности. Безложного снисхождения к немощам современного человека определяет нормы общежития нынешний игумен втопеда. Кто имеет собственный рубль, тот не монах. Если монах не имеет добродетели нестяжания, он только носит рясу, но он не монах. Причины такой жесткости в отношении принципов владения имуществом понятны. Зависимость тут проста – Наличие вещей порождает попечение, а последнее, по выстраданному поколениями и опыту, является смертельной болезнью. Трезвенное делание привело отцов к беспопечительности, потому что они увидели, что забота о многих делах и вещах является серьезным препятствием для достижения трезвения, ибо рождает помыслы а помыслы отвлекают внимание ума от молитвы и созерцания. Поэтому, согласно отцам, то попечение о вещах, которое выходит за пределы необходимого, называется духовным туберкулезом. Насколько эти принципы осуществимы в жизни, можно судить по опыту наших современников – Между прочим, если открыть древний потерик, то точно те же черты быта можно обнаружить у подвижников IV и V столетий. Но нам, всегда ищущим самооправданий, поучительнее оглянуться вокруг себя. Старец Иосиф Исихаст обладал отличными способностями к резьбе по дереву и мог бы добиться в этом ремесле больших успехов о чем можно судить по его очень удачным изделиям. Однако он намеренно не занимался сложной и тонкой работой, отвлекающей от умного делания, как и все члены его братства, трудившиеся только над самыми простыми поделками. «Прежде это искусство процветало на Афоне и достигло большой изощренности», — говорил старец но наша цель лишь обеспечить необходимые потребности. Возьмись мы за более сложные произведения, и появятся дополнительные заботы, а интерес людей к художественному творчеству неминуемо создаст лишние помехи нашему безмолвию, и ум станет отвлекаться от памятования о Боге. Если рукоделие препятствует монаху держать ум в Боге, то это дело надо отложить, так как ущерб терпит его монашеская жизнь. Старец объяснял, что излишнюю попечительность Христос причислял к той же категории греха, что блуд и пьянство. Евангелие от Луки, глава 21, стих 34. Все эти три вещи одинаково вызывают тяжесть и ожесточение сердечное, а следовательно и падение. Лишнее попечение о хозяйстве старец Иосиф сравнивал с туберкулезом, смертельной в те времена болезнью. «Не заражайтесь чехоткой житейских забот», — говорил он, когда братья пытались улучшить какую-нибудь вещь, сделать ее более удобной и практичной. Упор делался на строгость устава и распорядка жизни, чему придавалось особое значение а все, что касалось быта, делалось на скорую руку, с минимальной заботой и затратой сил и средств. Все, чем поддерживалось существование братства старца Иосифа, обычно было неким благословением свыше, а не результатом человеческих усилий. Ведь старец, вспоминают ученики, так раздавал милостыню, что самим никогда ничего не оставалось. Его принципом было не иметь ничего в своей собственности, и в братстве не хватало даже нужных вещей, не было и денег приобрести их, во всем они были стеснены и ограничены. Те же вещи, что заводились, были не просто дешевыми, но вовсе ничего не стоящими, и потому необременительными. При переходе на другое место их проще было бросить, чем брать с собой». Самого себя старец понуждал жить в такой бедности и обходиться столь жалкими вещами, что описание их показалось бы невероятным. После его кончины не нашлось ни одной вещи, пригодной для употребления. Их можно было хранить только как память. Старец придавал огромное значение нестижанию, причем не столько как подвигу нищеты и самоотречения, но в первую очередь как средству достижения безмолвия, наиболее помогающему внутреннему сосредоточению и молитве. Но то монахи, что же скажем о тех, которые никогда не скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Послание к евреям, глава 11, стих 38 о тех христианах, кто такой возможности не имеет и поневоле погружен в мир вещей, проблем и забот. Вот слова одного из величайших в истории христианства иноков. «Излишнее попечение о вещах житейских свойственно человеку неверующему и малодушному». Преподобный Серафим говорит это безотносительно к какому-либо социальному положению. И не случайно речь здесь идет о человеке. Законы Духа, воплотившиеся в аскезе, учитывают общечеловеческую природу, а не характер отдельных социальных групп и индивидов. И вывод из сказанного касается всех нас. «Горе нам, если мы, заботясь сами о себе, не утверждаемся надеждою нашу в Боге, пекущемся о нас». Поэтому, согласно отеческому учению, и настоящего монаха и настоящего христианина характеризует именно беспопечительность и обретенная благодаря ей свобода. К простому народу обращался Иисус, уча, что жизнь человека не зависит от изобилия Его имени. Евангелие от Луки, глава 12 стих 15. И Писание не об отшельниках, а о горожанах говорит, что если сердце их приучено к любостяжанию, то это сыны проклятия. Второе послание Петра, глава 2, стих 14. Любостяжание – это корыстолюбие, алчность, ненасытность, жадность к богатствам. Что же касается свободы, то свобода и пристрастие к внешнему благополучию несовместимы. Если человек желает сохранить свое общественное положение и удобство жизни, то будет вынужден ограничить свою свободу по отношению к тем людям, в руках которых находятся все эти привлекательные для большинства вещи. То есть ограничить свободу выбора между добром и злом, что означает зависимость от зла, плен, если не рабство. Высочайший пример в этом отношении дает святитель Иоанн Златоуст. С молоду, освободившийся от привязанности к внешним благам, он питал искреннее презрение ко всему, что не имело духовно-нравственного значения, и привык довольствоваться в жизни самым малым и необходимым, Один из величайших отцов Церкви, выдающийся богослов, пастырь и церковный деятель, архиепископ Константинопольский, святитель Иоанн Златоуст, годы жизни с 347 по 407, происходил из семьи, занимавшей самое высокое общественное положение. В цветущем культурном центре Сирийского Востока, в богатой Антиохии, Иоанн, готовясь к юридической карьере, получил наилучшее для своего времени образование. Начав карьеру адвоката, одаренный молодой аристократ имел значительные успехи, и блестящие перспективы. Но при этом он полностью отошел от светской жизни и вне службы предавался уединению и суровым аскетическим подвигам. Ему было около 30 лет, когда обстоятельства позволили, наконец, оставить мир. Четыре года он провел в монастыре под руководством известного своей строгостью и высотой жизни подвижника Сира. Затем два года отшельничал в уединенной пещере. В Антиохию Иоанн вернулся зрелым монахом, чья стойкость в убеждениях, мужество в борьбе за церковные интересы и дар пасторского служения сложились под влиянием аскетической дисциплины. В идеале нестяжателен тот, кто отрекся от всего, принадлежащего ему, и не имеет уже ничего на земле, кроме тела да и связь с ним он разрывает, веря в Богу и благочестивым людям попечение о себе. Как входящие в баню обнажаются от всякого одеяния, так и приступающим к подвижнической жизни надобно обнажиться от всякой житейской вещественности. Оставим все земное, не богатство только из золота и другие вещи житейские, но и самое похотение к ним совершенно изгоним из душ наших. Ради истинно умного моления необходимо прекратить привязанность даже к безразличным вещам, потому что только так можно достичь неотягченной и чистой молитвы. Это учение Евангелия. Если вы с Богом, если всегда в молитве, то не заботьтесь ни о чем – так как Он соблюдает вас, заботится обо всем». Послание к филиппийцам, глава 4, стихи 6 и 7. «Идеал для многих, естественно, недостижим, но его назначение — служить эталоном, помогающим трезво оценить меру строгости своей жизни». Он призван уберечь от самообмана тех, кто, порой ослепляясь самостью, перестает видеть грань между подвигом и падением, когда, опустившийся в полное неродение мнить себя возрастающим в духе. Если условия монастырской или скитской жизни прямо способствуют исполнению обета нестижения, то положение мирянина сложнее – Обстоятельства вынуждают его иметь дело со значительно большим количеством вещей, да еще неизбежно находящихся в личной собственности, что невольно укрепляет чувство привязанности к ним. В таких условиях надо с особым усердием сосредоточиться на задаче внутреннего нестяжания, обладая вещами, пользуясь ими, умудряться порвать внутреннюю зависимость от них. Имея вещи житейские при себе, самое похотение к ним совершенно изгоним из душ наших. Вот основание мирской аскезы. Подавляя желание приобретения новых вещей, нужно постараться уже имеющиеся предметы быта не ощущать своей собственностью, но относиться к ним словно к чужим, будто бы взятым на прокат, как к полученным во временное пользование. Оно и в самом деле так, учитывая краткость нашего земного странствия. Чем глубже осознаем мы этот факт, тем легче настроиться на правильное отношение к предметам мира. Держите себя в миру так, как бы вас там не было. Залог чистой совести и признак доброго устроения – Это решительный отказ от всех вещей и средств сверх реальной необходимости, безжалостное избавление от всего лишнего. Особенно это касается предметов бытового комфорта, не говоря уже о предметах роскоши. Аскетический принцип требует во всем, от авторучки до одежды и обстановки, держаться крайней скромности и простоты. Иногда приходится по обстоятельствам жизни или по долгу службы пользоваться дорогостоящими вещами. Такое искушение – повод для сугубо жесткого самоконтроля. Нет ли признаков самодовольства, тщеславия? Человеку в нормальном, непомраченном страстью состоянии, естественно, не выставлять на показ то, чем доводится обладать. В любом случае желающий подвязаться, призван к постоянной проверке своих внутренних устремлений. Не появился ли интерес к тому, что общество почитает престижным и модным? Не вкралось ли чувство зависти? Нет ли влечения к обретению сверхнеобходимого новых вещей? Неважно, будь то заколки или автомобиль. Суть, конечно, не в цене вещей, но в нашем к ним отношении, по которому каждый может судить о степени своей порабощенности миром. «Из стяжающих богатства одни стяжают его бесстрастно, а поэтому не скорбят, лишаясь его, как и те, кто с радостью принимает расхищение имения». «Вы расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Послание к евреям, глава 10, стих 34. Другие же стяжают его страстно, а потому печалятся, когда им предстоит лишиться его, как то было с богатым юношей в Евангелии, который отошел с печалью. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 22. Таким образом, угроза лишения богатства изобличает внутреннее расположение бесстрастного или страстного стяжателя. Вновь радикальность отеческой мысли. Как невозможно допустить, что жизнь и смерть одновременно оказываются в одном и том же человеке? Так нельзя предположить, что любовь и богатство сосуществуют в ком-либо. Поэтому с такой угрожающей серьезностью сказано нам «горе вам, богатые» Евангелие от Луки, глава 6, стихи 24 и 25. Надо ли еще пояснять, что богатство не обязательно означает «счет в банке» но прежде всего склонность к какому-либо, хотя и ничтожному стяжанию, привязанность и зависимость от самой незначительной вещи, как то известно из истории с ножом Досифея. Однажды Десифей обратился к старцу своему Авве «Брат принес этот нож, и я взял его, чтобы, если повелишь, иметь его в больнице, потому что он хорош» а Дорофей никогда не приобретал для больницы ничего красивого, но только то, что было хорошо в деле. Он увидел, что это действительно вещь хорошая, но так как не хотел, чтобы Досифей имел пристрастие к какой-либо вещи, то и сказал «Досифей, уже ли тебе угодно быть рабом Ножусьему, а не рабом Богу? Или тебе угодно связать себя пристрастием к ножущему Или ты не стыдишься, желая, чтобы обладал тобою сей нож, а не Бог? Побронив его довольно, Аводорофей сказал: Пойди и положи нож в больнице, и никогда не прикасайся к нему. И Досифей так остерегался прикасаться к ножу что не дерзал его брать и для того, чтобы подать кому-нибудь другому. И когда другие служители брали его, он один не прикасался к нему. Лучше понять сказанное помогает пример старца Иеронима Егинского, главной заботой которого до конца жизни оставалось не привязывать свой ум не только к чему-либо земному, но вообще ко всему тому, что не относится к спасению. Пожалуй, ярче всего это проявилось в отношении к строительству храмов, чему старец отдал часть своей жизни. По своих он наставлял, «Следите за своим умом, не связывайте его ничем. Я и о построенных мною церквях сожалею, потому что я обременял свой ум многими заботами и препятствовал ему молиться. Усиленно следите за своим умом, не отягощайте его ни скорбью, ни бессмысленными проблемами, ни чем-либо другим. В воде, если она чиста и спокойна, видишь на дне булавку, так и ум. Тем более привязанность к какому-нибудь человеку становится препятствием, когда в час молитвы является его образ. Если между тобою и Христом встает другое лицо, какое бы оно ни было, прогоняй его немедля, ибо оно пленяет твой ум, который должен быть отдан Богу. Сказано древними, «Если человек не положит в сердце своем, что кроме него одного и Бога, никого нет другого в мире, то невозможно обрести спокойствие в душе своей. Если бы я не разрушил всего, то не мог бы воссоздать себя». Это изречение о Валонии, по мысли святителя Игнатия Кавказского, показывает совершенное умерщвление ко всему и оставление всех попечений, кроме одного – попечения о спасении. Только из такого состояния человек может всецело устремиться к Богу умной молитвой. Только при таком состоянии умная молитва может объять собою все существо человека. Истинный подвижник умного делания проявляет великое самоотречение и оставляет заботу обо всем земном, даже забывая о вещах первой необходимости. Надо очень серьезно отнестись к заповеди нестяжания и отречения от мира. Все поводы к развлечению должны быть устранены. Тогда среди всех возможных лишений и трудностей христианин, отказавшийся от имения и от всех преимуществ, доставляемых миром, становится, однако, при содействии благодати Божией избранником, поставляется в самое удовлетворительное положение, какого мир никогда не может дать своим служителям. Прислушаемся к слову великого учителя безмолвия преподобного Исаака Сирина. «Плотолюбцам и чревоугодникам входить в исследование предметов духовных так же неприлично, как и блудницы разглагольствовать о целомудрии, и ум, занятый мирским, не может приблизиться к исследованию божественного». В какой мере тело освобождается от вещественных уз, в такой же освобождается и ум. И в какой мере ум освобождается от уз попечений, в такой просветляется он. А в какой просветляется, в такой же утончается и возвышается над понятиями века сего, носящего на себе образы дебелости» и тогда ум научается созерцать в Боге, подобный Ему, а не как видим мы. Человек не сможет видеть сокровенное в созерцательной молитве прежде освобождения от всего видимого и от понятия о видимом. И посему Господь прежде всего повелел взяться за нестижательность, удалиться от мирского мятежа, дабы ум не терпел вреда от всего – от зрения, от слуха, от попечения о вещах, от их истребления, от их умножения. Необходимо связать ум единым упованием на Бога и возжелать собеседование с единым Богом, а любое попечение производит расточение мыслей, посему без освобождения от забот не ищи света в душе своей. «Не умножай попечений своих», и не найдешь парения в уме своем или в молитве своей, а без непрестанной молитвы невозможно приблизиться к Богу. Итак, возлюби с терпением нищету, чтобы собрать воедино ум свой от парения. Возненавить жизнь пространную, с излишним упокоением, чтобы помышления свои сохранить безмятежными». В одеянии своем люби бедные одежды, чтобы уничижить рождающиеся в тебе высокоумие сердца. Кто любит блеск, тот не может приобрести смиренных мыслей. Если же ничего не имеешь и не желаешь иметь, очисти келью свою от роскоши и от излишнего, и это поведет тебя к воздержанию невольно, хотя бы ты и не хотел». Скудость вещей учит человека воздержанию, а когда дозволим мы себе послабление относительно вещей, тогда не в состоянии будем воздерживать себя. Ничто другое в подвижнических трудах не бывает так важно и трудно и не возбуждает такой зависти в бесах, как если повергает кто себя пред крестом Христовым, молясь день и ночь». Не попускай сердцу своему заботиться о чем-нибудь, когда демоны начнут убеждать тебя через помыслы заниматься другими делами. Из VIII века, переносясь в XIX, сопоставим традицию аскетов Ближнего Востока с учением чисто русского исихазма. Перед нами наставление преподобного Засимы Верховского – Вступившим в выночество и предавшимся в повиновении и послушание, должно в таковом быть и нестижании, дабы ниже иглы собственное не иметь, но, как пищу и одежду, и жилище, и всякое имущество своим не признавайте, но яко Божие и общее почитайте. И всякое свое имущество зауметы почитали бы, то есть запомет ссор отрицаясь от всего, отнюдь ничто своим не признавая и по своему мнению не творя, через что пришли бы во смиренно мудрие и бесстрастие. Того ради все хотящие спастися, первые всего отрекахуся всего своего имени. Нужно и нам хранить себя, чтобы не отвлечь нам ума своего суетного излишественностью от Бога. Почимся то, чью самое нужнейшее, за нужду тела нашего промышляти. Аще же охотно пожертвуйте своим имуществом и своею свободою, то есть аще оставя все и самих себя, предадите Бога ради в нерассудное повиновение» то обе обрящите иное богатство, неведомое миру, и иную свободу и наслаждение, миролюбцами непостигаемые. Но без сравнения многоценнее сокровищ всего мира и самого земного царства, обрящите самого владыку. Тиците во след Его, оставя все земное попечение, послужите Ему в преподобии. Через таковое же добровольное ваше нестяжание и нищету Богу, помогающую вам, каеждо претерпевая и преуспевая в своем подвижничестве, сподобитесь от благодати бесстрастия. Не малодушествуйте, оставляя тленное и ничтоже значущее имущество ваше, которое неминуемо и неволю от вас отымется смертью или иным неким случаем. Если же все имущество ваше предадите Богу и так у восприимите восприимете житье, то хотя в ничесом яко человецы, и погрешите пред Богом, но благодать Его не попустит вам погибнуть. Аще ли же содержит у себя всякое изобилие, сидя в пустыне, ежебы бы во время нужды им довольствоваться и для того сохранять у себя на многое время то уже таковое устроение, словеси святых отец, несть духовной премудрости и не нашему монашескому чину, а наипаче безмолвие держащимся».